как в утверждениях географии. Например, Земля имеет форму шара. В доказательство этого приводится эксперимент с маятником Фуко. Поведение линии горизонта, возможность проплыть вокруг Земли. Примечание. Маятник Фуко, прибор, с помощью которого французский ученый Фуко в 1851 году доказал факт суточного вращения Земли. Маятник представляет собой тяжелый шар на длинном подвесе, верхний конец которого укреплен так, что маятник может качаться в любом направлении. Поскольку маятник сохраняет свою плоскость колебаний относительно инерционной системы отсчета, связанной со звездами, а Земля вращается относительно нее, то наблюдатель будет видеть, что плоскость качания маятника – медленно поворачивается относительно земной поверхности в сторону, противоположную направлению вращения земли. Поскольку, как понимают все заинтересованные лица, нецелесообразно посылать каждого школьника в путешествие вокруг земного шара, мы довольствуемся принятием школьной премудрости на веру. Однако знаем, что путь к тому чтобы во всем удостовериться лично, остается открытым. Попробуем подойти с той же меркой к религиозным учениям. Если мы поднимем вопрос, на что опирается их требование верить в них, то получим три ответа на удивление плохо между собой согласующиеся. Во-первых, они заслуживают веры, потому что уже наши предки им верили. Во-вторых, мы обладаем свидетельствами, дошедшими до нас от той самой древности. А в-третьих, поднимать вопросы о доказательности догматов, веры, вообще запрещено. Подобные поползновения раньше строжайше карались, да и сегодня общество с недоброжелательством встречает попытки их возобновления. Этот третий пункт должен пробудить в нас сильнейшие сомнения. Подобный запрет может, надо сказать, иметь только ту единственную мотивировку, что общество очень хорошо понимает беспочвенность притязаний, выдвигаемых его религиозными учениями. Иначе оно, несомненно, с великой охотой предоставляло бы всем, кто желает самостоятельно выработать в себе убежденность и весь необходимый для этого материал. К анализу двух других аргументов мы подходим поэтому с настороженным недоверием. Мы должны верить, потому что верили наши предки. Но наши прадцы были гораздо более невежественны, чем мы. Они верили в такие вещи, которые мы сегодня никак не в состоянии допустить. Закрадывается подозрение, что религиозные учения тоже, пожалуй, относятся к такого рода вещам. Свидетельства, дошедшие до нас в составе этих учений, зафиксированы в книгах, в свою очередь несущих на себе все черты ненадежности. Они полны противоречий, подвергались редакциям, фальсифицировались. Когда в них сообщается о фактах, то самим этим сообщением подтверждения нет. Мало помогает делу, когда источником их буквальных выражений или их содержание объявляется божественное откровение, потому что подобное утверждение само является уже частью тех самых учений, чья достоверность подлежит проверке. А ведь ни одно утверждение не может доказать само себя. Так мы приходим к поразительному выводу, что как раз те сообщения нашей культуры, которые могли бы иметь величайшее значение для нас, которые призваны прояснить нам загадку мира и примирить нас со страданиями жизни, что как раз они-то имеют самое слабое подтверждение. А ведь даже такой для нас безразличный факт, как, например, то, что киты рождают детенышей, а не откладывают яйца, мы никогда не решились бы принять просто на веру, если бы он не был подкреплен более весомыми свидетельствами. Такая ситуация сама по себе является очень любопытной психологической проблемой, и не следует думать, будто выше приведенные замечания относительно недоказуемости религиозных учений содержат нечто новое.